Глава 126. В библиотеке масонского храма располагался старейший публичный читальный зал округа Колумбия. Обширные стеллажи с трудом вмещали более четверти миллиона хранящихся здесь томов, среди которых значилось и редкое издание книги «Ахиман Ризон или «Помощь брату». Помимо книг в библиотеке экспонировались масонские драгоценности – артефакты для ритуалов и даже фолиант, напечатанный самим Бенджамином Франклином. Однако Лэнгдон больше всего ценил в этой библиотеке сокровище, которое не бросалось в глаза — иллюзия. Давным-давно Соломон показал ему, что с определенной точки и под определенным углом библиотечный стол и стоящая на нем золотая лампа создают четкую оптическую иллюзию. Контур пирамиды с сияющим золотым навершием. Питер признался, что этот фокус всегда служил для него безмолвным напоминанием. франкмасонские тайны никто на самом деле не прячет. Их легко обнаружить, если правильно выбрать перспективу. Сегодня, впрочем, масонские тайны сыпались со всех сторон. Выбирай, не выбирай. Лэнгдон занял место напротив досточтимого мастера, Питера Соломона и пирамиды. Питер улыбался. «Слово, о котором ты упомянул, не легенда. Оно существует». Лэнгдон какое-то время вопросительно глядел на друга, а затем все-таки спросил. «Но...» «Нет, не понимаю, как такое возможно?» «А что непонятного?» «Все», — хотел ответить Лэнгдон, пытаясь отыскать в глазах Питера Соломона проблеск здравомыслия. «То есть ты утверждаешь, что веришь, будто утраченное слово существует и действительно обладает некой силой?» «Огромной силой», — подтвердил Питер. «Оно способно преобразить человечество, открыв ему мистерии древности». «Слово», — уточнил Лэнгдон, — Питер, не понимая, как слово может, — поймешь, — спокойно заявил Соломон. Лэнгдон, сдавшись, смотрел перед собой. — Как тебе известно? — Питер поднялся и неторопливо пошел вокруг стола. — Нам не первое столетие пророчат, что настанет час, когда утраченное слово будет найдено, когда его достанут из-под спуда, и человечество вновь обретет потерянную силу. Профессор вспомнил давнюю лекцию Питера об Апокалипсисе. Многие ошибочно воспринимают Апокалипсис как конец света. Однако в буквальном переводе слово значит всего лишь откровение, явление высшей мудрости, предсказанное древними. Грядущий золотой век, век просвещения. Однако, даже уяснив смысл предсказания, Лэнгдон не мог представить, как одно единственное слово может спровоцировать подобные глобальные перемены. Питер показал на пирамиду, возвышающуюся на столе рядом с золотым навершием. «Масонская пирамида. Легендарный символон. Сегодня его части воссоединились, и теперь он останется завершенным». Бережно подняв навершие, Питер закрепил его на каменном основании. Тяжелый золотой наконечник мягко вошел в пазы. «Сегодня, друг мой, ты сделал то, что пока не удавалось никому. Ты собрал масонскую пирамиду, расшифровал все загадки и добыл вот это». Вытащив лист бумаги с рисунком, Соломон положил его на стол. Лэнгдон сразу узнал решетку с символами, перетасованными согласно квадрату Франклина. Ему уже удалось мельком взглянуть на нее в храмовом зале. «Интересно, как ты интерпретируешь этот рисунок? Мне любопытен взгляд специалиста». Лэнгдон присмотрелся. Хередом, циркумпункт, пирамида, лестница». Профессор вздохнул. «Что ж, Питер?» «Как ты сам видишь, это аллегорическая пиктограмма, изложенная не буквально, а языком метафоры символов». Соломон усмехнулся. «Задал, называется эксперту, простой вопрос. Ладно, рассказывай, что видишь». «Ему что, действительно интересно?» Лэндон подтянул листок поближе. «Ладно, если в двух словах, мне кажется, что эта картинка изображает... «Землю и небеса». Питер удивленно приподнял брови. «Да». «Именно. На самом верху у нас слово «хередом», «священный дом», означающее «обитель Господа», то есть «небеса». «Ясно». Направленная вниз стрелка в конце строки указывает на то, что остальная часть символов относится к области, лежащей под небесами. Следовательно, это земля». Взгляд Лэнгдона скользнул к нижним строчкам. Два самых нижних ряда под пирамидой означают непосредственно твердую почву, терра-фирма, низший из возможных пределов. Что логично, на рисунке в нем заключены двенадцать древних астрологических знаков, составлявших зачатки религии древних, смотревших в небеса и видевших в движении светил Божий промысел, Соломон подвинул стул и присмотрелся к рисунку. «Понятно. А остальное?» «Покоясь на фундаменте астрологии», — продолжал Лэнгдон, «из земли вырастает великая пирамида, устремляясь к небесам. Вечный символ утраченной мудрости. Внутри ее философские и религиозные течения, оставшиеся в веках. Египетская, пифагорейская, Буддизм, индуизм, ислам, иудаизм и христианство, и многие-многие другие. Все они, объединяясь и перемешиваясь, взмывают ввысь, чтобы просочиться через воронку в пике пирамиды и, преобразовавшись, слиться в единой философской концепции. Он выдержал паузу. Универсальная мысль. Всеобщее представление о Боге, выраженное древним символом, на который указывает пик пирамиды. «Циркумпункт», — подтвердил Питер. «Универсальный символ Бога». Именно. На протяжении веков циркумпунктом обозначали все и вся. Бога Ра, золото в алхимии, всевидящее Око, точку сингулярности перед Большим Взрывом, «Великого архитектора Вселенной». Роберт Лэнгдон кивнул, догадываясь, что те же самые доводы Питер приводил в храмовом зале, выдавая похитителю циркумпункт за утраченное слово. «Осталось последнее», — напомнил Питер, — «лестница». Лэнгдон перевел взгляд на изображение ступеней. «Питер, я думаю, тебе, как любому другому, понятно, — что это масонская винтовая лестница. Она ведет из мрачных подземных глубин к царству света, подобно лестнице Иакова, что вздымается к небесам или подобно человеческому позвоночнику, соединяющему бренное тело с бессмертным разумом». Профессор помолчал. «Остальные символы представляют собой смесь небесных, масонских и научных» и, думаю, служит для придания большей значимости мистериям древности. Соломон задумчиво погладил подбородок. — Изящно, профессор. Я, конечно, согласен. Этот рисунок можно воспринимать аллегорически, однако глаза Питера лукаво блеснули. Наш набор символов можно прочитать и по-другому, и тогда рассказ выйдет куда более откровенным.